Глава четвертая. После завтрака Мэджестом, нетерпящим возражений, предложила мне пройти в малую гостиную. Уютную комнату с лимонными шторами и светлым, натершимся до блеска паркетом, куда редко заходили посторонние. Солнечный свет, проникая сквозь окна, играл на хрустальных подвесках люстры и выхватывал из полумрака акварели в тонких рамах. Здесь уже царила легкая деловитая суета, На позолоченной вешалке у стены, бережно защищенной от пыли холщовым чехлом, висело то, что должно было стать моим свадебным облачением. Я замерла на мгновение на пороге, когда служанка сняла чехол. Оно и впрямь было творением мадам Солей. Не белое. Наш род считал этот цвет уделом простолюдинок, а глубокого, переливчатого цвета спелой сливы, того самого оттенка морской пурпур, который в нашем мире добывали только из редких раковин определенного моллюска и ценился на вес золота. Ткань, тяжелый шелк-сатин, отливал матовым сдержанным блеском, словно вобрав в себя свет сумерек. Рукава-фонарики, расширяющиеся от локтя, были подбиты более светлым перламутровым шелком, а лифы и пышный подол покрывала сложная ювелирная вышивка с серебряными нитями. «Стилизованные ветви, приплетающиеся с пятиконечными звёздами. Геральдические символы объединения наших домов». «Ну же, Аделина, не мешкой. Мягко, но настойчиво произнесла мать, занимая место в бархатном кресле у окна, как зритель в театральной ложе, готовый оценить спектакль. Она взяла с подноса чашку с чаем. Её поза была безупречно грациозной. Служанки, включая Элсбет, осторожно, почти с благоговением сняли платье с вешалки. Процесс облачения напоминал сложный и отработанный ритуал. Сначала на меня надели несколько нижних юбок и жесткого полотна, чтобы придать силуэту требуемую трендами сезона форму колокола. Ткань шуршала при каждом движении. Затем, затаив дыхание, они подняли основное платье. Ткань была прохладной и ощутимо тяжелой, Она мягко, но неумолимо обволакивала меня, как вторая роскошная и немного чужая кожа. Элсбит, стоя на небольшой скамеечке, ловко одно за другой застёгивала бесчисленные крошечные, похожие на жемчужины, пуговицы на спине. Её пальцы слегка дрожали от ответственности. Я чувствовала, что с каждым застёгнутым крючком платье всё плотнее облегает стан, подчёркивая линии тела. Когда последняя пуговица была застёгнута, Служанки отступили в почтительном, затаившем дыхании, молчании. Мать медленно, не спеша, поднялась из кресла и подошла ко мне. Ее критически опытный взгляд скользнул от плеч до самого подола, выискивая малейший изъян. «Сидит безупречно», — заключила она через мгновение, поправив едва заметную складку на моем рукаве. Ее прикосновение было легким и холодным. «Как в литое». Позволь жениху увидеть тебя в этом. Его сердце, если не дрогнет, то хотя бы на миг забьется чаще. Я подошла к большому в полный рост зеркалу в резной дубовой раме. Отражение было одновременно чужим и до боли знакомым. Платье впрямь было великолепно. Произведением искусства. Оно подчеркивало тонкую талию, делало плечи покатами, а бледность кожи и светлые волосы еще более выразительными. Но в глазах этой наряженной куклы в роскошном наряде горел не робкий трепет невесты, а холодный, изучающий и оценивающий блеск. «Я видела не просто невесту, я видела проект, инструмент, облаченный в красоту. Дрогнет ли?» — подумала я, с легкой иронией разглядывая свое отражение. «Посмотрим. Возможно, его больше впечатлит не внешний вид, а то, что за ним скрывается». Я медленно повернулась перед зеркалом, наблюдая, как играет свет на серебряной вышивке, как тяжелая ткань плавно колышется, повторяя движение тела. Я подняла руки, представив, как буду двигаться в этом наряде, ощущая его вес и ограничивающий объем. «Да, матушка», — сказала я вслух, и голос мой прозвучал ровно и спокойно, без тени девичьего волнения. «Платье прекрасно, мадам Салей превзошла себя». Чувствуется рука мастера. Я простояла так еще несколько минут, привыкая к весу шелка, к легкому шуршанию нижних юбок, к тому, как новый наряд диктует осанку и плавность движений. В этом платье я была уже не просто Адельиной дочерью барона. Я была оружием, закованным в бархат и серебро, стратегическим активом, готовым к развертыванию. И это сознание странное и парадоксальное приносило мне не волнение, а глубочайшее безмолвное удовлетворение. Я была готова к следующему ходу. Переодевшись в привычное домашнее платье из мягкой теплой шерсти, я с облегчением вздохнула. Тяжелый шелк свадебного наряда давил не только на плечи, но и на душу, напоминая о грузе обязательств. Свобода движений вернулась, и это было прекрасно. Я уже направлялась к лестнице, мысленно составляя план на остаток дня. Возможно, прогулка по саду или чтение библиотеки, как в прохладном полумраке холла из-за высокой спинки кресла у камина возникла тёмная, почти недвижимая фигура. Витер. Он, казалось, просто ждал здесь, слившись с тенями, словно хищник, терпеливо ожидающий свою добычу. Миледи не уделите ли мне немного своего драгоценного времени? Его голос прозвучал низко и иронично, Бархатный баритон вибрировал в тишине холла без тени настоящей учтивости, скорее с оттенком скучающей насмешки. Я придала лицу самое беззаботное и легкомысленное выражение, какое смогла, и затрепетала ресницами, с внутренней улыбкой заметив, как его тёмные брови чуть сдвинулись, а в стальных глазах мелькнуло лёгкое, неподдельное недоумение. Я явно вела себя не так, как предполагала его информация, а застенчивой, робкой провинциальной невесте. Но то были уже его проблемы, а не мои. «С величайшим удовольствием, милорд», ответила я сладким, мелодичным голоском, который, казалось, должен был идти вразрез с моим новым внутренним содержанием. Он коротким, оточенным жестом указал на дверь в небольшой будуар, расположенный неподалеку от моей спальни, комнату для дамских уединенных бесед, уставленную изящной резной мебелью, и заставленную цветущими горшочными растениями, чьи нежные ароматы смешивались в воздухе. Я проследовала за ним, отмечая про себя его уверенную и бесшумную походку. Войдя внутрь, я без приглашения уселась в глубокое бархатное кресло цвета бургундского вина, устроилась поудобнее, чувствуя, как мягкая ткань принимает форму моего тела, и вопросительно подняла на него взгляд. «Ну, я здесь. О чем-то хотел поговорить, милый». Пронеслось у меня в голове, пока я внешне сохраняла маску учтивого внимания. Витер остался стоять, прислонившись плечом к резному косяку камина, в котором, несмотря на утро, тлело несколько поленьев, наполняя комнату сухим теплом и терпким запахом древесины. Он скрестил руки на груди, и его пронзительный, серый, как зимнее небо взгляд изучал меня с новой, нескрываемой теперь любознательностью, словно я была сложной головоломкой, которую ему предстояло разгадать. «Я слышал, миледия, вы никогда не выезжали ни из усадьбы, ни даже из границ поместья, лесной долины». Начал он задумчиво, как бы констатируя простой, но важный факт. Его пальцы слегка постукивали по его же локтю. Я покивала, глядя на него прямо, не опуская глаз. Действительно, наше родовое поместье, носившее такое поэтическое название, было мне единственным домом за все девятнадцать лет. Расположенное среди холмистой долины, поросшей древним хвойным лесом, где воздух всегда пах смолой и влажным пхом, оно приютило, кроме моей семьи, еще несколько сотен крестьян, живших в десяти разбросанных среди холмов деревнях, принадлежавших моему отцу. «Мой мир долгое время был ограничен знакомыми тропинками, яблоневыми садами, полями ржи и высокими стенами домашней библиотеки, пахнущей старыми фолиантами и воском. Полагаю, вам будет непросто начать новую жизнь в столице». Продолжил он тем временем, и в его ровном голосе прозвучали натянутые нотки чего-то, что он, вероятно, принимал за снисходительную заботу. Шум суета. Вечные сплетни и придворные интриги — всё это может оказаться тяжким, подавляющим бременем для неокрепшего, неискушённого духа. Я не смогла сдержать лёгкую насмешливую улыбку, которая тронула уголки моих губ. Он говорил так, будто я была хрустальной вазой, готовой разбиться от первого же неосторожного прикосновения. «Хотите сослать меня куда подальше, милорд?» Прямо спросила я, покачав головой так, что светлые пряди волн коснулись щёк. «Оставить здесь, в провинциальной глуши, чтобы не мешало вашей насыщенной столичной жизни и не смущало своей неопытностью?» «Не выйдет, родной!» — пронеслось у меня в голове, в то время как я поддерживала лёгкий, почти игоревый взгляд. «Я не согласна на тихую, удобную для тебя ссылку. Ты и твой статус мне ещё нужны. Это мой билет в другой мир». «Почему именно сослать?» Досадливо поморщился Витер. И я увидела, как напряглись его скулы, а пальцы сжали ткань рукава. Моя прямая, почти дерзкая откровенность явно задела его за живое, пробив брешь в его надменном спокойствии. «Я искренне забочусь о вашем душевном благополучии и комфорте». «Не стоит тратить силы на подобные опасения, милорд». Парировала я, все еще сохраняя легкий, почти беззаботный тон, но в нем уже появилась стальная нить уверенности. «Уверяю вас». Я куда более гибкая, чем кажусь, и отлично приживусь в столице. Возможно, даже лучше, чем вы предполагаете. Меня всегда манило что-то новое, неизведанное. Я на мгновение перевела взгляд на горящее в камине поленья, наблюдая, как язык пламени лежит кору, а затем снова подняла глаза на него. И на этот раз в моих глазах не осталось и тени девичьего легкомыслия, лишь ясный, спокойный расчёт. Я довольно быстро учусь и умею адаптироваться. Вы скоро в этом убедитесь.